Центральный комитет не сразу сдал свои полномочия, были всякие истории, которые ослабили партию. Но с тех пор организация окрепла. На мой взгляд, делается все, что только возможно. Я не могу говорить об этом более подробно, потому что боюсь, как бы прекрасные глаза господина Тьера не заглянули в это письмо. Ведь еще вопрос, попадет ли благополучно в Лондон податель этих строк, швейцарец, редактор из Базеля, который привез мне вести от Утина. «Я сижу без гроша. Если вы получили мои деньги, постарайтесь их с кем-нибудь переслать, но только не по почте, иначе они не дойдут. Как вы поживаете? Я всегда вспоминаю о вас всех в свободное время, которого у меня, впрочем, очень мало. Что поделывает Женни? Если бы положение Парижа не было таким критическим, я очень хотела бы, чтобы Женни была здесь. Здесь так много дела». Письмо это произвело сильное впечатление на всех обитателей Модена-Вилла. 10 мая две дочери Маркса, Женихен и Алеонора, с первых дней коммуны рвавшиеся на континент, отправились к Лафаргам, находившимся во Франции. «Не могу, — писала Жанехен, — сидеть, сложа руки, когда храбрейшие и лучшие люди умерщвляются по приказу свирепого клоуна Тьера, который со всеми своими ордами вышкаленных головорезов никогда не победил бы необученных граждан Парижа, если бы не помощь его прусских союзников, которые, по-видимому, гордятся своей ролью полицейских. Даже лондонские газеты, которые верные своей почетной задаче сделали все возможное, чтобы оклеветать парижских пролетариев, теперь вынуждены признать, что никто еще не сражался за принцип с таким мужеством и отвагой. Хотя Маркс и Энгельс во время осады Парижа немцами опасались неожиданного восстания революционных рабочих столицы справедливо предвидя неизбежность его поражения в условиях окружения города иноземными захватчиками, Тем не менее, они сразу же восприняли Парижскую коммуну как свое кровное дело, как духовное детище интернационала. Маркс включился в борьбу коммуны со всем свойственным ему пылом. Он написал сотни писем деятелям рабочего движения разных стран, обращая их внимание на историческое значение коммуны, и сделал все возможное, чтобы установить связь с осажденными в Париже. Напряженно следил он за развитием событий во Франции и сразу же в полной мере оценил героизм рабочих Парижа. Какая гибкость, какая историческая инициатива, какая способность к самопожертвованию у этих парижан. После шестимесячного голода и разорения, вызванного гораздо более внутренней изменой, чем внешним врагом, они восстают под прусскими штыками, как будто бы враг не стоял еще у ворот Парижа. История не знает другого примера подобного героизма. Если они окажутся побежденными, виной будет не что иное, как их великодушие. Надо было сейчас же идти на Версаль, как только винуа, а вслед за ними реакционная часть самой Парижской национальной гвардии бежали из Парижа. Момент был упущен из-за совестливости. Не хотели начинать гражданской войны, как будто бы чудовищный выродок тьер не начал я уже своей попыткой обезоружить Париж. Как бы там ни было, теперешнее парижское восстание, если оно даже будет подавлено волками, свиньями и подлыми псами старого общества, является славнейшим подвигом нашей партии со времени парижского июньского восстания. Пусть сравнятся с этими парижанами, готовыми штурмовать небо, германо-прусской священной Римской империи, сьедопотопными маскарадами, отдающими запахом казармы, церкви, юнкерства, а больше всего филистерства. Члены интернационала в Париже были самыми храбрыми борцами коммуны. Хотя интернационал и не призывал рабочих в Париже к восстанию, Маркс считал парижскую коммуну костью от кости интернационала. Он поддерживал связь с Парижем и оказывал деятелям коммуны всевозможную помощь советами, насколько это было возможно при сложившихся обстоятельствах. 30 марта член Совета Парижской коммуны Лео Франкель писал Марксу, «Я был бы очень рад, если бы вы согласились как-нибудь помочь мне советам, ибо я теперь, можно сказать, один и несу ответственность за все реформы, которые я хочу провести в Департаменте общественных работ». Уже из нескольких строк вашего последнего письма явствует, что вы сделаете все возможное, чтобы разъяснить всем народам, всем рабочим, и в особенности немецким,